Художник Успешно закрыв сессию в художественном институте, Валентина отправилась навестить любимую бабулю в Тверскую область. Бабанюра жила в глухой деревушке на окраине леса. Места вокруг были очень живописные, и Валя рассчитывала успеть написать роскошный пейзаж здешних мест за время каникул. «Валенька, ну, наконец-то! А я с самого утра все самовар грею, пирожков твоих любимых напекла с яблоками!» Засуетилась баба Нюра, заключая внучку в свои теплые мягкие объятия. Когда допрос с пристрастием за чашкой чая со свежей выпечкой был окончен, и довольная баба Нюра узнала все интересующие ее новости, Подробности личной жизни и планы на будущее у любимой внучки Валя решила прогуляться по окрестностям, прихватив с собой мольберт и сумку со всем необходимым. Во время прогулки девушка заметила небольшой высокий дуб на опушке густого леса, мимо которого проходила узенькая, петляющая тропа. «Идеально!» – решила девушка и стала устанавливать мольберт. «Художница, что ли?» проскрипел старушечий голос позади вали от неожиданности девушка вздрогнула рядом с ней стояла сгорбленная старушка в резиновых галушах укутанная в пуховый платок здравствуйте автоматически поздоровалась валя здравствуй милая здравствуй бабулька подозрительно осматривала девушку «Был у нас тут один художник, плохо кончил, правда». Валя смутилась. Она не знала, что можно ответить пожилой женщине на ее слова. «Рисовал, рисовал и умом тронулся», — покрутила пальцем у виска старуха. «Городской тоже был, как ты». «Откуда вы знаете, что я из города?» — удивилась девушка. «Тю, у нас тут три калеки, две чумы, все друг друга знаем. Нюркина ты внучка!» – махнула рукой бабка. «Ну, рисуй, девочка, рисуй, молодо, зелено!» Сказав эти слова, старуха исчезла, как и вдохновение девушки. После встречи со сварливой бабкой желание рисовать у нее отпало напрочь. Валентина собрала вещи и вернулась в дом бабы Нюры. За ужином девушка решила расспросить бабушку о сумасшедшем художнике, про которого говорила незнакомая старуха. «Это, наверное, Манька тебе встретилась. Ох, и язык у нее поганый!» — цокнула языком баба Нюра. «А художник такой и впрямь жил здесь». «Давно это было. Я тогда еще девчонкой совсем была. Виктором его звали, кажется», – задумалась Нюра. «Он приезжий был. Как сейчас помню, высокий, статный. У нас все девки сразу его заприметили. Местные ребята даже поколотить его сперва хотели, чтоб не зарился. Поговаривали, что этот Виктор именитым деятелем был в столице». Да и не только. На весь мир славились картины его. Да только что-то с ним приключилось. В один день все бросил и сюда уехал жить. Причину мы не знали. А он ни с кем и не общался из наших. Жил в лесу в избушке старой, что от лесника еще осталось. Как-то Машка, царствие ей небесное, перекрестилась баба Нюра. «Соседка моя, девчонка молодая, мы с ней крепко дружили». Решила к нему ночью наведаться. Открывает дверь в избу Виктора, а посреди комнаты стоит большое такое полотно, на котором Машка нарисована. «Он тоже в нее влюблен был?» — затаила дыхание Валя, предвкушая романтическую историю любви деревенской девушки и знаменитого художника. «Как же!» – хмыкнула Нюра. Там на картине Машку мёртвой он нарисовал. Лежит посреди поля, голова разбита, вся в крови. Да все в деталях, прям как с фотокарточки. Машка сильно тогда перепугалась и пустилась на утек обратно в деревню. Больше никакой любви с Виктором она не хотела. Оно и понятно. Кто ж замуж за сумасшедшего пойдет. А что самое смурое в этой истории? Через несколько дней Машка и правда померла. Лошадь ни с того ни с сего взбесилась, да девку затоптала. Прямо в поле, как на картине этого супостата. После того случая стали все Виктора стороной обходить. «Ничего ж не докажешь ведь. Он-то девку не убивал. Через несколько дней Виктор пропал». То ли уехал, то ли еще чего, но никто его так и не видел больше. Валентина всю ночь ворочалась и плохо спала. Она никак не могла выбросить из головы историю про художника и его странные картины. Следующим днем девушка вновь отправилась к лесу, чтобы начать списать пейзаж. Неожиданно в глубине чаще Валентина разглядела яркие красные огоньки, которые двигались хаотично, лишь иногда собираясь вместе, но потом рассыпаясь вновь. Девушка решила рассмотреть необычное явление поближе и отправилась в лес. Когда Валентина оказалась всего в метре от скопления огоньков, они, словно заметив девушку, выстроились друг за дружкой в змейку и медленно поплыли вперед. Подогреваемая любопытством девушка отправилась следом за огоньками. Вскоре Валентина вышла на небольшую полянку, где стоял ветхий, покосившийся домик, за многие годы пришедший в сильное запустение. Крыша местами прохудилась, окна были разбиты, а многие доски со следами облупившейся краски насквозь прогнили. «Дом Виктора!» — с замиранием сердца поняла девушка. Красные огоньки подплыли к двери и остановились. «Вы хотите, чтобы я зашла внутрь?» – неуверенно спросила Валя. Огоньки собрались в кучу, а потом рассеялись и просочились сквозь рассохшуюся дверь. Странно, но никаких следов от огоньков на досках не осталось. «Может быть, мне это все привиделось?» – засомневалась Валентина. Наконец любопытство взяло вверх, и девушка, аккуратно приоткрыв дверь, вошла в дом. Внутри избы царило такое же запустение, как и снаружи. На полу валялись пустые пивные банки и пакетики от чипсов в перемешку с другим мусором. Стены с клочками пожелтевших обоев были расписаны бранными словами и стихами про любовь. Осознав, что все, кому не лень, тут уже побывали, Валя ощутила легкий укол разочарования. Вдруг в дальнем углу комнаты что-то ярко вспыхнуло. Огоньки. Десятки красных светящихся точек, словно светлячки, кружили возле одного из подоконников одного из окон. Когда Валя подошла ближе, огоньки снова собрались с змейкой, и нырнули под подоконник. Девушка наклонилась. Под подоконником в углу справа что-то лежало. Валентина запустила туда руку и нащупала холодный плоский предмет. Осмотрев почерневшее от долгих лет серебро, девушка сразу узнала палитру. Палитра была сделана очень красиво, вся в завитках и необычных узорах. На обратной стороне диковинной вещицы было выгравировано «В.Л.». «Хм, а ведь у меня такие же инициалы», с удивлением обнаружила Валентина. Серебряную палитру девушка решила оставить себе. Вечером того же дня Валентина стала шерстить интернет в поисках информации о таинственном V.L. и вскоре нашла то, что искала. Виктор Лисин действительно в свое время был очень известным живописцем. Выходец из семьи русских эмигрантов, Виктор родился и вырос во Франции. Прославила его серия картин, посвященных гибели людей. «Мгновение смерти» картины Лисина выглядели очень живо и реалистично. После большого скандала, вызванного одной из работ Виктора, художник вернулся в Россию, где его след потерялся. Заинтригованная Валентина стала листать страницы поисковика с целью узнать больше о причинах скандала и ухода Лисина. Стало известно, что одна из натурщиц Виктора Лисина, позировавшая ему для картины «Перед прыжком в бесну», Вскоре после написания полотна покончила жизнь самоубийством. По словам свидетелей, Лисина видели недалеко от места гибели девушки за несколько минут до ее смерти. Именно всех своих натурщиц художник всегда держал в тайне от общественности, предпочитая... Валентина была очень удивлена прочитанным. Ее переполняло чувство, будто она приблизилась к разгадке какой-то очень важной тайны. Покрутив в руках серебряную палитру лисина, девушка еще раз отметила мастерство ее изготовителя и, наконец-то, отправилась спать. Странно, но история о сумасшедшем художнике придала Валентине сил и вдохновение. Девушке удалось написать пейзаж со старым дубом меньше, чем за неделю. Очередным прекрасным утром Валя проснулась в отличном расположении духа и полной энергии, которую нужно было срочно на что-то потратить. Увидев, что баба Нюра с самого утра занята домашними хлопотами, девушка решила помочь ей с уборкой. Промывая пол под лакированной тумбочкой, на которой стоял старенький ламповый телевизор, Валя вдруг вспомнила, как в детстве любила перебирать открытки, которых в старой тумбочке хранилось бесчисленное множество. Девушка отложила тряпку в сторону и, вытерев мокрые руки об джинсы, полезла за открытками. Карточки лежали на том же месте, где и раньше. Это была целая история семьи в небольших бумажных листках». Поздравления с днем рождения, 8 марта Новым годом. А вот телеграмма от мамы Валентины, когда та была еще студенткой, с просьбой прислать немного денег, чтобы она смогла купить себе какую-то важную книгу для учебы. На лице Валентины непроизвольно появилась ностальгическая улыбка. «Здравствуй, дорогая Анечка! Я по-прежнему скучаю по тебе и мечтаю увидеть нашего ребенка. Мне до сих пор очень больно не знать его или ее имени. Все эти долгие три года я ни на минуту не переставал думать о тебе. Мне нет прощения за то, что я совершил, и нет оправдания». Это во мне, и я не могу ничего с этим поделать. Я не держу на тебя обиды, что ты так поступила в тот роковой день, но я надеюсь, что мы сможем увидеться с тобой еще хоть раз. С любовью, навечно твой, В.Л. Не поверив своим глазам, Валентина еще раз перечитала слова на обороте открытки. «Этого не может быть! Неужели у моей бабушки был роман с тем самым художником?» – удивилась девушка. «Но почему она мне ничего не сказала об этом?» Сопоставив даты на открытке, Валентина вдруг поняла, что на момент отправки письма ее родной матери как раз было три года. Она была старшей дочерью Нюры. В комнату заглянула баба Нюра. «Что там у тебя? А, карточки!» – улыбнулась пожилая женщина. «Было время!» «Бабушка, я нашла открытку от Виктора!» – перебила бабушку Валя. «Какого Виктора?» – Нюра напряглась. «От того самого художника!» – девушка потрясла карточкой в руках. Так у вас с ним был роман и даже дети? Он мой дед? Баба Нюра вытаращила глаза. Оно ну живо отдай, давнее это дело. Женщина вырвала открытку из рук внучки и принялась ее рвать. И как она сюда попала-то? Все же повыбросила. Бабушка, я хочу знать правду. Валя говорила серьезно. «Да, в ней это дело, ни к чему прошлое ворошить. Ох, дурья голова!» – ругала себя женщина. Но Валентина была настроена решительно и не собиралась так легко отступать. Под сильным напором внучки баба Нюра наконец сдалась. «Хорошо, я расскажу тебе. Мне и самой тяжело от этого греха. Всю жизнь в себе пронесла». Вздохнула пожилая женщина, опустившись на стул. «Я совсем еще молода тогда была, совсем зеленая. Света белого повидать не успела. А тут Виктор у нас в деревне объявился. Не чита нашим ребятам, сразу порода видна. У моей матери, покойницы, корова была. Виктор у нас молоко покупал. Я влюблена была в него без памяти». Он, дьявол, это сразу приметил. Как-то пришла я к нему банки пустые из-под молока забрать. Да так и осталось, махнула рукой старушка. С того дня у нас все и закрутилось. Виктора наши деревенские недолюбливали, а потому мы любовь нашу в тайне ото всех держали. Когда поняли, что ребеночек у нас будет, Виктор настоял, чтобы мы в горсовет поехали, расписались. Я так рада была, еле-еле до утра дожила, Чтоб никому не проговориться. А тут утром Машка, соседка моя, В калитку нашу забегает, ни жива, ни мертва. Говорит, что видела ту картину у Виктора ужасную. Я о той картине ничего знать не знала, не показывал он мне ее. а Машка его врасплох застала. В тот день мать меня по хозяйству отправила работать, встретиться с Виктором я не смогла и в город с ним не поехала. Следующим днём пошла я к Виктору за объяснениями, да только не застала его, в избе дверь заперта была. Так ни с чем я и пошла обратно через лес. Вдруг слышу, неподалеку от меня ветки затрещали. Я перепугалась и в кусты спряталась. И тут вижу, Виктор, сломя голову, бежит в сторону дома. Глаза бешеные, улыбка, как у черта, ей-богу. Перекрестилась баба Нюра. Мне так страшно сделалось, а потом слышу крики с поля. Я скорее туда и побегла. Выхожу с лесу. Машка вся в крови лежит посреди поля на камнях с головой разбитой. Я к Виктору пошла, решила во всем разобраться. Никак не хотела поверить, что он виновен. Зашла к нему в избу, а там... Та самая картина с Машкой в синях стоит, которую я только что воочию, сама наблюдала на поле. Сразу все мне ясно стало. Чуяло мое сердце, что Виктор причастен. Он и не стал отпираться, как не молил меня Витя. Я ему велела вон из деревни убираться тотчас же. Пригрозила все деревенским мужикам рассказать. А потом ушла я. Всю ночь в подушку рыдала. С того дня я больше Виктора не видела. Вскоре за деда твоего вышла, Чтобы позор свой прикрыть. Ленька давно за мной увивался. Принял меня и такую, Взяв слово, что никто и никогда Об этом не узнает. Дочь как свою воспитывал. А потом уже и Митька Сколько и у нас родились. Хороший человек был Леонид. Много счастливых лет мы с ним прожили. «А Виктор, что с ним стало?» – спросила Валя. Баба Нюра опустила глаза. «После того, как он уехал, часто мне карточки присылал. Но я ему ничего не отвечала. Нехорошо это по отношению к Лёне было. Неуважение. Я и молчала. Муж не знал, что мне Виктор пишет. Так я думала». Только на смертном одре Леонид мне всю правду рассказал. Договоренность у мужа с почтальоном была. Он ему вперед меня карточки читать давал. Муж ревновал сильно. Виктор после того письма, что ты нашла, мне еще одну открытку следом отправил, что, мол, приедет, встречу назначил возле избы своей старой. До меня так и не дошла эта весточка. Вместо меня в назначенный час Ленька явился. Ох, и наломал он дров. Ссора у них сильная вышла. Ленька мужик горячий был. Порешил его Ленька в тот день ненароком, да и закопал там же в лесу. Сказав эти слова, женщина вышла из комнаты. Больше говорить она не хотела. За несколько дней до отъезда Валентина придирчиво разглядывала свое творение с пейзажем и никак не могла придумать ему название. В поисках вдохновения девушка снова отправилась к лесу. По пути в кармане ее джинсов настойчиво завибрировал телефон. «Здравствуйте, Валя!» – звонил куратор художницы из института. «Я с хорошими новостями. Несколько ваших работ были отобраны для осенней выставки. Единственное замечание у совета было в том, что не хватает какой-то изюминки. Картины кажутся несколько м -м, незавершенными. Просили узнать, нет ли у вас еще работ». «Здравствуйте! Вообще-то, как раз сейчас я заканчиваю одно полотно. Уверена, эта работа точно понравится совету», — сказала художница, и, помахав рукой выходящей из леса молодой девушки своей натурщице, сбросила вызов. «Виселица из старого дуба!» подумала Валентина, поглаживая прохладную серебряную палитру в своей сумке. Отличное название для моего полотна. Спасибо, дед. Благодаря тебе я теперь точно знаю, чего всегда так не хватало моим картинам.